Память высшей очистки. Эпиграф. Стыд не свойственен хорошим людям. Аристотель. Чистка памяти, названится однако. Хотя память в данном случае наверняка подразумевалась компьютерная, поскольку справа от вывески висела еще одна — ремонт ноутбуков. В конец народ избаловался. Лень уже самому кнопочку нажать. Или в виду имеется такое уничтожение файлов, что потом ни одна экспертиза не восстановит. Бюро криминальных услуг. Куранов взглянул на циферблат. До встречи у фонтана оставалось почти полчаса, а хоть бы туда минут семь. Зайти, что ли, из любопытства? Поднялся по пяти ступеням, толкнул дверь и очутился в предбанничке, принадлежащем трем разным фирмам. Ремонт ноутбуков часовая мастерская, а вот и чистка. Вошел. Да, судя по всему, здесь занимались именно оргтехникой. На стеллаже какие-то провода, разъемы. Узкое помещение разделено надвое стеклянной матовой перегородкой, на которой значилось, что есть память, умение забывать все ненужное. И подпись: великий Нгуйон. Вскоре из-за перегородки выглянул пожилой сотрудник с недовольным морщинистым лицом. При виде посетителя расстроился окончательно. То ли Куранов оторвал его отдел, то ли от чего другого. Поздоровались. Скажите, начал Куранов, вот я человек несовременный, не продвинутый. Допустим, сгулял я в порносайт. Допустим. На жестком диске потом что-нибудь останется. В течение нескольких секунд пожилой морщинистый смотрел на него с упреком, Потом вздохнул. «Это не к нам», — сообщил он наконец. «Ремонт ноутбуков рядом, следующая дверь». «Надо полагать, по ошибке сюда забредали то и дело». «А как же у вас на вывеске?» «На вывеске ни слова о компьютерах». А какую же тогда память вы, я извиняюсь, чистите? Тот хотел ответить, однако в следующий миг дверь со спиной Куранова открылась, причем рывком. Сотрудник выпрямился, взгляд его стал тревожен. Здравствуйте, Антон Андронович. Опять к нам? Куранов обернулся. В дверном проеме круглился этакий колобок лет сорока пятидесяти, светлый костюм, на лацкане тяжелый золотой значок. Дышал, вошедший прерывисто. Глаза блуждали. «К вам!» Хрипло вымолвил он и с ненавистью посмотрел на праздного посетителя. «Срочно!» «Простите», — обратился сотрудник к Куранову. «Кажется, дело серьезное. Если вам не к спеху, не могли бы вы заглянуть попозже?» «Да-да», — торопливо отозвался тот. Он и сам видел, что дело серьезнее некуда. На Колобка было страшно смотреть. Вот-вот кондрашка хватит. Дверь, снабженная хитрым, возможно, пневматическим механизмом, закрывалась до конца не сразу. Выдерживала паузу, после чего узкая щель медленно смыкалась. Это обстоятельство и позволило Куранову кое-что нечаянно подслушать. «Так что там у вас, Антон Андронович?» «Катастрофа!» — выдохнул Колобок. «Босс решил всех на полиграфе проверить, на детекторе лжи. На какой предмет? наверное, в фирме? Да! Ну и зачем волноваться? Что не нужно, уберем. Будете чисты, как мла. Щель сомкнулась, откусив продолжение беседы. Несколько секунд Куранов в недоумении смотрел на тонкий ответственный шов между косяком и дверью, затем спохватился и вновь обнажил циферблат наручных часов. До начала встречи, предположительно романтической. Оставалось десять минут. Медлить не стоило. Выбрался наружу, сбежал по ступенькам и направился в сторону сквера. Он углядел ее издали. Да. Могла бы оказаться и помоложе. Да и постройнее. Стояла в гордом одиночестве, неподалеку от урны, и курила с видом оскорбленного достоинства. Вяло журчал фонтан. Куранов мысленно раздел незнакомку и, вздохнув, одел снова. Ну да выбирать не приходится, года уже не те. В следующий миг его заметили. Неизвестная с поцелуйным звуком извлекла сигарету изо рта и повернулась к урне. Выбросить. Как выяснилось, в профиль она была еще толще. «Здравствуйте». — сказал он холоднее, чем следовало. — Это ведь вы сегодня утром прислали мне сообщение. Незнакомка уставилась на подошедшего не то восторженно, не то брезгливо. — Даже так? — изумилась она. — Мы уже на «вы»? — Почему уже? — опешил он. «Еще — Еще? Гневно полыхнула траурно подведенными глазами. — Но «Ты мерзавец!» Повернулась, и неумелой походкой автомобилиста устремилась к припаркованному невдалеке серому фордику. Куранов растерянно смотрел ей вслед. «И это вся сцена у фонтана?» «Нет, такого с ним еще не случалось. Бывало, конечно, поздоровается на улице некто неведомый. Он тебя знает, ты его нет. То ли выпал из памяти, то ли с кем-то перепутал. Ну и поздороваешься в ответ. Жалко, что ли? На прошлом корпоративе пришлось вон даже дружески обняться с каким-то лысым. Ну, чтобы так? Одно из двух. Либо согрешил с ней по пьянке и все забыл. Во что не очень-то верится. Либо давняя знакомая успела состариться до полной неузнаваемости. Куранов сидел на лавочке близ фонтана и перебирал в ошибки молодости. Ну вот хоть убей, ничего похожего. А вдруг они впрямь ни разу до этого не встречались? Вдруг аферистка прислала сообщение, назначила свидание, а подельники тем временем скрыли замок, проникли в хату. Да нет, ерунда. Тогда бы она постаралась задержать его как можно дольше. А то обозвала слету мерзавцем, вспыхнула, ушла. все таки наверное, они с ней где-то, когда-то... Где? Когда? Внезапно вспомнилась табличка Чистка памяти. Хотя почему внезапно, совершенно естественно вспомнилось. Куранов вскочил с лавочки и двинулся туда, откуда пришел. На ступенях он чуть ли не столкнулся с давишним колобком в светлом костюме. Едва узнал. О круглое личико сияло блаженством. Надо полагать, извилины клиента были полностью освобождены от компромата. Быстро это у них, однако, делается! может просто транквилизатор впрыскивают вежливо посторонился чего колобок кажется не заметил до такой степени был погружен в себя куранов хмыкнул ему вслед и вновь поднялся по лестнице пожилой сотрудник пребывал в помещении один вот и вы уныло сказал он так и знал что вернетесь прошу вас Они прошли за переборку. Два кресла, стол, стеллажи. На полках все те же провода, разъемы, приборы неизвестного назначения. Присаживайтесь. Хотите выяснить, чем мы тут занимаемся? Вопрос, как почудилось Куранову, таил в себе горькую иронию. Возможно, даже сарказм. Совершенно верно. Сухо ответил он, присаживаясь. «У вас что-то случилось?» Приняв участливый вид, осведомился сотрудник. «Случилось?» «Но к вашей выиске это никакого отношения не имеет. Скорее, наоборот». «Понимаю», — кивнул тот, и такое возникло чувство, что он действительно понимает. «Стало быть, просто интересуетесь. Ну что ж». «Мы избавляем клиентов от неприятных воспоминаний, от которых они и сами не прочь избавиться». Последняя фраза была произнесена несколько меланхолически. Видимо, повторение одних и тех же слов успело сотруднику порядком осточертеть. «Гипноз?» «Да, отчасти. Методика взята нами из древних восточных. Это можете пропустить» милостиво разрешил Куранов. «Скажите лучше, как это за вас до сих пор спецслужбы не взялись?» «Вы насчет детектора лжи?» «Да, извините, дверь закрывалась медленно, и...» «Ничего страшного. Спецслужбы за нас уже брались. Полиция бралась. И что?» «Сочли нашу деятельность, вполне безобидной, укладывающейся в рамки закона. С тех пор не трогают. Вспомнилось лицо Колобка в светлом костюме, безмятежное до идиотизма. А что у него, кстати, было на лацкане? Уж не нагрудный ли знак ветерана МВД? «Странно», — сказал Куранов. «И сотрудничество не предлагали? Вот, скажем, подписка о разглашение. «Простите, не понял». Причем тут?» Ну, подписка, а не разглашение. Скажем, хотят взять с кого-то подписку. Ну, так стереть ему память и все дела, насколько было бы проще. Не насколько. Мы не уничтожаем воспоминания. Мы их только блокируем. Так что при желании все можно восстановить. Вот, мне бы восстановить как раз. Так что с вами произошло? Куранов малость поколебался и, в конце концов, решил о сцене у фонтана ничего пока не рассказывать. «Да так, по мелочи», — поморшился он. «Здороваются на улице какие-то, а я их не помню». «Всего-то», — сотрудник повеселел. «Бывает», — утешил он. «Память людская подчас проявляет милосердие и называется это склерозом». «В сущности люди только и делают, что стараются забыть. Постыдный поступок, неприятность, обиду. Иногда удается, иногда нет. Тут ты приходит на помощь наша фирма». Он сделал паузу и внимательно посмотрел на собеседника. «Ну?» «Что «ну?» «Вы уже выбрали воспоминания, от которых бы хотели освободиться?» Вопрос застал Куранова врасплох. «Знаете?» — Отрапило пробормотал он. «Я подумаю». Думал он долго. Дня два. Удивительно, однако оказалось, что чистить по сути нечего. Все постыдное Куранов, представьте, успел совершить либо в детстве, либо в юности. А дальше? Нет, не ангел, конечно, но уже во всяком случае и не мерзавец а потому что умел учиться на собственных промахах. Вот, например, девочка, сидевшая с ним в первом классе за одной партой, то и дело поднимала руку и ликующе сообщала, а куранова ошибку сделал, а Куранов локтем толкается. И Куранову доставалось. Наконец дождался какой-то ее оплошности и заложил в отместку, за что к изумлению своему опять получил нагоняй. Было, помнится, очень обидно. Спасибо тебе, учительница первая моя. Если бы не ты, вырос бы бедником А так, ни одного рецидива. Как бабушка отшептала. Мерзавец. Вот дура-то, прости господи. Главное, за что? За что? И направился Куранов в погребок. Устроился в одиночестве за столиком, заказал кружку светлого пива, И принялся с удовольствием представлять, как зайдет он в пресловутую чистку памяти, виновато пожмет плечами, скажет: Извините, хотел было воспользоваться вашими услугами, но ничего лишнего. Такая вот оказия. Нет, это он, пожалуй, слегка загнул. Кое-что лишнее все-таки время от времени всплывало, обычно по ночам, не давая заснуть, но большей частью какие-то пустяки. То не сумел ответить с достоинством. То проврался по мелочи и был увлечен. Теперь вот это загадочное свидание. Ну что, сволочь? Задушевно спросил кто-то. Сидишь, пиво пьешь. Куранов поднял глаза. Над его столиком нависал неопрятный угрюмый субъект. Еще не бомж, но где-то рядом. Мы знакомы? С открытой неприязнью осведомился Куранов. На секунду нависший опешил. Затем мордень его угрожающе перекривилась. во, -во! Зловеще проворчал он. «Прикинься еще, что ты меня первый раз видишь». Куранов моргнул, всмотрелся. И такое, должно быть, сильное недоумение обозначилось на его физиономии, что явилось последней каплей. «Может, ты и Гошу забыл?» — рявкнул неизвестный, нависая все ниже и ниже. «Гошу? Радимцева? Знаешь вообще, что с ним стало после того, как ты всех нас обул?» Охранник в черно белой робе отлепился от стойки и, поправив дубинку на ремне, неспешно приблизился к столику. Похлопал скандалиста по спине. «Не-не», негромко скомандовал он, прикрывая рот ладошкой, словно бы говоря в микрофон. Должно быть, в погребке велось видеонаблюдение. «Резко!» не... Неизвестный злобно ощерился, но спорить не стал. Двинулся к двери. Надо полагать, в подобной ситуации ему доводилось попадать не впервые, так что опыт имелся. «На улице договорим». Скосоротившись, бросил он через плечо. «Извините», — сказал охранник. «Ничего». Сипло выдавил Куранов. «Спасибо». «Служба». Равнодушно обронил тот и вернулся к стойке. В полукруглом окошке слева, располагавшемся вровень с тротуаром, вскоре обозначились ношенные нечищенные ботинки и обтерханные краешки брюк цвета хаки. Изгнанный из погребка Бузатёр поджидал Куранова снаружи. «Ну и как теперь поступить? Вызвать полицию? Попросить черно-серого стража, чтобы проводил?» Куранов допил пиво и подошел к стойке. Отлучаться не имею права. Заранее предупредил его охранник. Да я не за этим, заверил тот, вы меня через черный ход не выпустите. Славик, повернулся страж к одному из барменов. Выведи через служебный, а то кулючат у входа. Гоша Родимцев! Да кто он, черт возьми, такой этот гоша родинцев? Этот громила в обтёрханных брюках. Будто мало ему незнакомки, ни за что отвесивший мерзавца. Что вообще происходит? Выпущенный в неизвестный ему переулок, Куранов поплутал по каким-то дворикам и выбрался на проспект неподалеку от чистки памяти. На ступеньках и отчасти на тротуаре толпилось человек 10. Неужели клиенты? Так не кстати. Извиняясь, пробрался к дверям, за которыми тоже, как выяснилось, околачивалось в ожидании еще человек шесть. «Куда?» — спросили Куранова. «Туда», — указал он. «Тогда в очередь», — кивнули ему на входную дверь. «Ничего себе!» — ошарашенно пробормотал он. «Я в прошлый раз приходил, никого не было». «Повезло». Снова очутившись на тротуаре, оглядел толпу, и решил нанести визит позже. На всякий случай срисовал с вывески номер телефона, а вернувшись домой, позвонил. Трубку долго не брали. Потом отозвался сердитый мужской голос, мгновенно, впрочем, смягчившийся, стоило Куранову назваться. И это было по меньшей мере странно, поскольку ни имени своего, ни фамилии, пожилому чистящику чужих воспоминаний он раньше не сообщал. «Подойдите часам к восьми», — попросил сотрудник. Прием к тому времени закончится. Поговорим. Чувствую, надо поговорить. Дело шло к осени. В восьмом часу на проспект пали синеватые сумерки. Зажглись фонари. А прием, надо полагать, так до сих пор и не закончился. На глазах Куранова входная дверь открылась, выпуская последнего, будем надеяться, клиента. И по лестнице, неуверенной поступью, сошла на испятнанный тенями ночной тротуар. Куранов замер. На испятнанной тенями тротуара сошла та самая особа, что пару дней назад учинила ему сцену у фонтана. Остановилась. Порылась в сумочке. «Простите, мужчина», — обратилась она к Куранову, «у вас зажигалки не найдется? «Не курю», — выговорил он, зачарованно на нее глядя. «Бросил». «Вот мужики пошли». Фыркнула она и удалилась. Оглядываясь и спотыкаясь чуть ли не о каждую из пяти ступенек, достиг двери. Оказавшись в знакомом уже помещении, прошел прямиком за перегородку, где в одном из кресел сутулился в конец измочаленный сотрудник. «Сумасшедший день!» — пожаловался он Куранову. «Буря, что ли, на солнце? Как повзбесились все!» «Я у вас раньше бывал?» — хрипло спросил тот. Бывали? Не далее, как два дня назад. А еще раньше? Лицо пожилого сотрудника сделалось несчастным. Сморщился, отер лоб тыльной стороной ладони. Вы что? Нашли договоры? Какие договоры? Наши с вами договоры. Вы их не выбросили? Нет-нет, ничего я не находил, хотя... Да-да-да! Какие-то попадались странные бумаги. Куда же я их сунул?» Куранов почувствовал, что ноги его не держат, и опустился в кресло напротив. «И что? Много было договоров?» Испуганно спросил он. «Много. Первый раз вы пришли сюда полгода назад, сильно испуганный, сказали, что вас собираются заказать что не можете жить дальше в постоянном страхе. Гоша Родимцев? Кто, простите? Кто собирался это заказать? Гоша Радимцев? Не помню. Возможно. Но мы с вами составили первый договор, согласно которому я нейтрализовал все ваши воспоминания, связанные с этим делом. Зачем? если все равно заказали. Так вы же спасались не от смерти, а от страха перед смертью». Куранов подумал, недоверчиво хмыкнул, скроил усмешку. «Выходит, зря боялся?» «Ну, не знаю, не знаю. Вышли вы отсюда радостной, беспечной, Куранову снова вспомнился колобок с золотым значком на лацкане. Вероятно, эта ваша самоуверенность настолько смутила заказчиков, что они просто решили с вами не связываться. Умолк. Куранову становилось все хуже. Скажите, отважился он, сильно чистить пришлось. Сотрудник закрехтел. Вашу память! «Сильно. Чуть ли не половину биографии. Почему я вас не помню?» В последнем договоре было указано, что воспоминания о ваших к нам визитах тоже будут блокированы. «Честно сказать, я надеялся, вы у нас больше не появитесь». Коронов взялся за голову и несколько раз осторожно ее сдавил. Хотелось тихонечко завыть. А вот от вас недавно, проскулил он, дама вышла. Сотрудник кивнул. Та, что назначала вам встречу, уточнил он. Откуда знаете? Вскинулся Куранов. От нее самой. А зачем она сюда приходила? Известно, зачем. Избавиться от воспоминаний. Обо мне. «А вас?» «А кто она вообще?» «Ваша вторая жена». Несколько секунд Куранов сидел неподвижно. «Вторая?» С ужасом переспросил он наконец. «А что, была еще и первая?» Июнь 2018. Бакалда, Волгоград.